Глава 155. Слабый воин. «Я что, умерла?» Николь закричала, как только отхаркнула попавшую воду в лёгкие. Всё, что она помнила, как упала в реку, вода в которой перемещалась со скоростью горного змея. Из-за холодной воды девочка дрожала, а всё, что она помнила, удар головой о камень и как быстро катилась вниз. «О, отлично! Николь проснулась!» Ретина подошла к Николь и обняла. Мокрая одежда прилипла к телу, но подруга не смотрела на это, а прижимала к себе мокрое тело подруги. Теперь Ретина и сама покрылась кровью монстра, а её одежда вымокла. «С тобой всё хорошо? Нигде не болит?» «Ого, всё прекрасно!» Николь подвигала руками и ногами и почувствовала жуткую боль, но эта боль вызвана не травмой конечностей, а бешеной перегрузкой. В ближайшее время она не сможет бегать или выполнять любые действия. «А как Мишель?» Николь смотрела на подругу и понимала, что Мишель рядом нет. Ретина только указала себе за спину. в Метрах в десяти на большом камне сидела Мишель. Её волосы и руки были мокрые, но не от воды, а от пота. Грудь девочки дёргалась, а сама Мишель тяжело дышала. Она открыла рот, как большая рыба, что выпрыгнула из реки. пытаясь набрать как можно больше воздуха. Ох, ах, ах. Было такое чувство, что это Мишель бежала от горного змея, а не Николь. Чтобы выстрелить из лука, Мишель нужна была магия Николь. Но после этого девочка не смогла снять усиление с подруги, и сейчас Та испытывает адские мышечные боли. О, с тобой всё в порядке, Мишель. Я в порядке, но всё тело болит. Это настолько ужасно, что я не представляю, как описать это словами. А я тебе говорила, Мишель, что за стрелу из лука придётся платить. Оно того стоило. Мишель стреляла из третьего глаза до сегодняшнего дня только один раз, в тот самый день, когда получила его. Она несколько раз натягивала тетиву, но так и не сделала выстрел до этого дня. Девочке нужно обязательно тренироваться, иначе, не получив нужного опыта стрельбы из этого лука, она может промазать самый ответственный момент. Если бы сейчас она промахнулась, Николь могла бы и не выжить. Тяжело, когда на тебе лежит такая ответственность, и Николь это прекрасно понимала. Главное, что с тобой всё в порядке. Да, Николь, спасибо, но я тоже переживала за тебя. Качан тоже переживал. Все мы устали. Это было непросто. Ага. Мишель более натренирована, чем Николь, но они обе выбились из сил. Качан приблизился к Николе и начал исцелять уставшее тело. Магия исцеления может восстановить и успокоить мышцы после большой нагрузки, но так использовать магию просто неэффективно. Правда, сейчас всё тело Николь покрыто мелкими ссадинами и ушибами. Пока она катилась кубарем со склона долины, то успела не один раз порезаться об острые камни. Сейчас она хотела сказать качану спасибо, но сил не хватает даже, чтобы обнять домашнего монстра. Кортина будет расстроена, если увидит своих девочек в таком виде. Спасибо. качан большое спасибо. йо С любовью произнёс Карбункул. Николь протянула руки к монстру и схватила его. Домашний питомец даже не сопротивлялся, а просто ласково потерся о грудь хозяйки. Неважно, насколько они пострадали. Главное, что жизни тысячи, если не сотен тысяч людей спасены. Горный змей мертв и больше не угрожает населению страны эльфов. Иди ко мне, маленький монстр. Мишель забрала у Николь Карбункула и тоже обняла его. Ха -ха. и Если бы мальчики из класса увидели это, то завидовали бы маленькому монстру. Не говори так. Не заставляй нашего маленького качана краснеть. Прошло не так много времени, когда девочки смогли встать на ноги. В грязной и мокрой одежде, с ног до головы, испачканной в крови и поту. Но они могут идти. Эвакуация учеников проходит по плану, и Кортина вместе с остальными учителями уже должны были уйти ещё дальше. как теперь их искать и насколько далеко они ушли. Сейчас Николь не хотела об этом думать, поскольку понимала, насколько ей может попасть за эту выходку. Когда девочки в обнимку отправились искать выход из долины, они увидели спускающуюся с горы женщину с длинным хвостом и ушками. Куртина! Николь, почему вы то... Почему же Куртина была так сильно удивлена? Почему ты вообще отправилась сюда? Эй, ты же сама всё рассказала, что и как нужно делать. В каком смысле? Николь начала переживать. Может быть, она не так поняла героиню? Я же пыталась донести это до него. Зачем вы вообще пошли сюда? Ну почему? Упс. Кажется, что Кортина всё ещё верит в вечно находящегося рядом тихого помощника. И она говорила все эти слова именно для него, а не для Николь. Я же думала, что тут появится рейд и пришла помочь ему побороться со змеёй. Вы вообще в порядке? Слишком устали, а так всё хорошо. Качан вылечил все мои раны, так что я в безопасности. Но вы же могли пострадать или даже умереть. Зачем вы вообще на это пошли? В такие моменты ты никогда не думаешь, стоит ли пойти на риск. Уничтожить монстра или не рисковать лишний раз своей жизнью. Кортина помогла девочкам покинуть долину, и все вместе они отправились к группе эвакуированных студентов. Глава 156. Нужно идти. Кортина помогла девочкам вернуться к месту расположения учеников, но по дороге попросила не рассказывать никому из своих одноклассников о том, что они сделали. Она хотела избежать огласки. Три ученица отправились убивать горного змея, и даже пускай у них всё получилось, саму Кортину за такое поведение могут наказать. Её задача, как старшего учителя и героя, – оберегать своих учеников, а уже потом думать о том, чтобы защитить остальных людей в стране. Студентов Академии Магиераума и молодых авантюристов собрали на поле, где они появились впервые. Сюда же на конях прискакали несколько десятков рыцарей из Скевина, чтобы помочь учителям защитить детей. Хоть они и находятся на обширной территории, за пределами города такое количество людей в одном месте вызывало психологическую тавку. Николь с подругами незаметно вернулись в группу и также незаметно спокойно продолжили ожидать дальнейших приказов Кортины. Как только всё утихло, к Николь подошла Пресцилла. «Расскажешь о том, что произошло?» «О чём ты?» «О горном змее, разумеется. Ты же услышала вашу учительницу и пошла его убивать, верно?» а, -а, -а. Николь была сильна для ребёнка своего возраста, не в физическом плане, но в плане опыта и правильности принятия решений в критический момент. Змея убила лучница Мишель, что одним точным выстрелом из лука попало в глаз монстра. Кроме того, этот план придумала Кортина, да и Николь помог Качан и Ретина. Как они вообще могли проиграть? Но девочка молчала, словно шпион на допросе. «Ну, так вы победили?» Николь продолжала молчать. «Просто скажи мне правду. Если он всё ещё тут, мне срочно нужно будет уводить Элюта отсюда. Да, мы победили». Эти слова достигли Престилла сразу, но ещё несколько секунд она стояла с открытым ртом и только потом вернула себе самообладание. «Это же шутка! Три десятилетние малявки убили горного змея? Нет, с нами ещё был Качан. Хочешь сказать, что Карбунгл обладает достаточной силой, чтобы убить такого монстра?» Николь начала медленно рассказывать всё, просто чтобы эта девушка могла успокоиться и не мешать дальнейшей эвакуации детей. Эскорт короля слушала рассказ Николь, но всем своим видом показывала, что не верит девочке. Во-первых, ты бы не смогла убежать от горного змея, а во-вторых, ты думаешь, что я в это поверю? Я хороша на поворотах, да и в лесу ориентируюсь прекрасно. В лесу двигаться намного проще просто благодаря тому, что можно использовать стальные нити для более быстрого движения, подтягивая себя к следующему дереву. Николь настолько привыкла к такому виду побегов, что уже не могла представить бег по лесу без нитей. Её скорости достаточно, чтобы убежать от горного змея, а точнее просто бежать с ним на одном уровне, загоняя его в ловушку. «И это... твоя подруга? Она рушила огненными шарами утёсы?» Ретина отличный маг, в отличие от нас с тобой, так что да. От её магии могут рушиться не только скалы. Ты не можешь представить, что кто-то может быть сильнее тебя? Нет, просто... Ты же слышала о том, что тут раньше жил великан? Слышала, и что? Думаешь, он придёт ругать нас за сломанные скалы? Сила магии ретины ещё слаба, и её огненный шар не может разрушить крепкую скалу. Сейчас она может дать только нужный импульс, чтобы уничтожить уже хлипкие скалы. Или разрушить валуны. Но в будущем она сможет делать и не такое. Даже если так, как вы смогли убить его? Мишель обладает большим луком. Его название – третий класс. Слышала о нём? Ну, вроде бы луком с таким названием пользовался какой-то древний лучник. Да, это тот самый лук. Только пока не говори моей подруге. Она не должна об этом знать. Она и так переживает о том, что недостойна этого лука. Труп горного змея может ещё долго лежать в том месте. С него можно будет снять несколько тысяч тонн мяса и толстой шкуры. Если собрать всё добро с этого монстра, можно будет наполнить весь раум мясом на несколько месяцев. А при условии, что монстр не успел принести больших разрушений, государство ещё и в плюсе. Прочная кожа, мясо, зубы, яд, кости, кровь, жилы. Огромное количество нужных ингредиентов для алхимии и кулинарии. Девин ещё долгое время будет богатым городом. «Значит, в долине. Ты же не будешь против, если я схожу и гляну на этот труп?» Николь только пожала плечами, показывая, что ей безразлично. «Она не врёт, а значит, скрывать ей нечего». Присцилла ушла и несколько минут говорила с Кортиной. Судя по выражению лица кошки, она сама рассказала обо всём эскорту короля. Присцилла и Элиота не было всего полчаса, но когда они вернулись, то долго разговаривали о чём-то с Кортиной, а потом подошли к Николь. «Сначала я тебе не поверила, но тебе...» Она и правда убила Большого Змея одним выстрелом? Прервав свою слугу, Элиот сразу задал вопрос. «Да, или ты не убедился, увидев труп?» Король Севера несколько секунд думал, а потом что-то прошептал на ухо Присцилле и потом продолжил говорить. Ты сама понимаешь, как это бредово звучит? Понимаю, но факт есть факт. Хорошо. Эллиот вытер со лба рукавом. Мы не можем рассказать им правду. Думаю, ты и сама понимаешь, почему. Как только об убийстве горного змея тремя девочками станет известно всем, Николь, Ретина и Мишель станут желанными женами или бойцами любого королевства. Огромная куча проблем и ничего больше. Сейчас им этого не нужно. «И что вы предлагаете?» «Николь!» Кортина подошла к дочери и погладила её по голове. «Давай скажем всем, что змея убила Присцила. Да, это потеря репутации для вас, но сейчас она вам не нужна». Николь прекрасно понимала, о чём говорила Кортина. Героев все любят и ненавидят одновременно. Если вы не можете заполучить лучшего лучника в мире, то почему бы вам его не убить, чтобы он не достался врагам? Я вас поняла. С Ретиной Мишель я поговорю сама. Конец третьей арки. Перевод «Карманная галактика». Слушайте первыми главы в моём исполнении на моём телеграм-канале. Читал Редвин. В июле 2020 года.